Глава вторая. Поцевальня. Отведённая ей комната Анне понравилась сразу же. Оформленная в викторианском стиле, она походила на горницу из сказок. Высокая кровать с панцерной сеткой. С ума сойти. Такие кровати она видела в последний раз в глубоком детстве. Украшенная горой подушек, вышитых заботливой рукой, хрустящих от чистоты наволочках, Было снежное постельное бельё, пахнущее травами, мягкое одеяло. Кровать притягивала к себе как магнит, обещая долгожданный отдых. Анна обошла просторную горницу по периметру, с любопытством открывая шкафы и ящики тумбочек. В каждом лежали саше с травами. Травы, казалось, были здесь повсюду, даже на стенах в виде кукол-мотанок. Когда она уже распахнула шкаф, чтобы начать раскладывать вещи, в дверь постучали. Анна открыла и с интересом уставилась на пожилую женщину. Та была одета как типичная деревенская жительница. "Здравствуй, доченька", голосом бабушки из доброй сказки произнесла она. "Устала, пойди с дороги. А я тут тебе пирожков тёплых принесла, напекла к твоему приезду". «Вот тут с капусткой, с яблочком, со сливовым джемом. Ты какие любишь?» Анна открыла рот, собираясь сказать, что пирожки она уже лет пятнадцать как не ест. Фигура, гормоны, воспалительные процессы от углеводов, замедляющийся метаболизм. Но осеклась. Ароматы, которые источали пирожки, немедленно забрали у неё почти тридцать лет жизни — и отправили к бабушке в деревню. Так пахло только там. Парное молоко, пирожок на завтрак и абсолютное счастье, которым был наполнен каждый день. Это она, конечно, уже позже поняла, после смерти бабушки, когда сама переехала в город и с головой погрузилась во взрослую жизнь. Будучи ребёнком, Ей казалось, что в деревне у бабушки невыносимо скучно. Как можно любить эти противные грядки, полив помидоров, пенку на молоке и суп на обед? А сейчас бы она отдала всё, чтобы снова получить тарелку домашнего куриного супа и сладкий послеобеденный сон хотя бы на несколько дней. Всё люблю, выпалила Анна, даже не успев сообразить, что происходит. Вот и хорошо, вот и славно. Бабуля каким-то образом уже просочилась в комнату и пристраивала пирожки в изголовье кровати, прямо на тумбочке. Присмотревшись, Анна заметила, что у женщины на подносе стоит ещё и высокий стакан с красной жидкостью. А это тебе компотик вишнёвый, только что сварила, пояснила та. С неожиданным для её возраста проворством, бабуля подошла к открытому шкафу, вытащила из него длинную рубаху и разложила её на кровати Анны, затем подхватила её чемодан. Подождите, что вы делаете? Анна попыталась отнять у бабушки тяжёлую ношу, но та, не переставая радостно улыбаться, пояснила: Да я просто поглажу всё и назад принесу. А ты отдыхай, дочка. Я тебе сейчас ванну сделаю. Ты какую любишь? По горячее или по прохладнее? Ты ешь, ешь. Устала, бедная, я же вижу. Бледная какая, нервная. Отдохни, дочка. Бабушка обо всём позаботится. Попрежнему приговаривая, пожилая женщина открыла небольшую дверь. которую Анна не сразу заметила, из-за которой, как оказалось, скрывалась небольшая ванная с туалетом. Аккуратно прикрыв за собой дверь, бабушка нырнула в помещение, и вскоре оттуда послышались звук льющейся воды и негромкое пение. Анна села на кровать, сделала глоток вишнёвого компота и впилась зубами в ещё тёплый пирожок. Она понимала, что заплатила за это деньги, Что всё это маркетинговая концепция, что владелец заведения оказался неплохим психологом, понимающим банальную вещь. Единственное время, когда большинство из нас безусловно счастливы это детство. Но ему удалось нажать на нужные кнопки, задевая чувствительные струны. Из глаз Анны неожиданно брызнули слёзы, и она была вынуждена признаться самой себе. Она Сильная женщина устала. Видит Бог, как же она устала и как ей необходим тот, кто мог бы о ней позаботиться и просто сказать: "Отдохни, точенька, я сама всё сделаю". К жену Анна спустилась, чувствуя себя гораздо более спокойной и отдохнувшей. Женщина, представившаяся бабушкой Стефанией, «Но ты можешь просто звать меня бабушка!» Добавила ей в горячую ванну отвар из трав, вместо полотенца предложила Анне широкую простыню. Дождалась, когда та вылезет, несмотря на все её протесты, вытерла её насухо, как это в детстве делала мама. Затем обредила в длинную рубаху, пахнущую лавандой, и уложила на мягкую постель. Анна провалилась в сон за несколько мгновений. а проснулась от мягкого стука в дверь. Ей даже показалось, что стук ей приснился, но затем она бросила взгляд на часы и поняла, что её так деликатно будили к ужину. Время приближалось к семи вечера. Она села на кровати и подождала привычного головокружения. Ей всегда требовалось время, чтобы прийти в себя после сна. Но нет, в этот раз голова не кружилась. а сама она чувствовала себя ясно мыслящей и готовой к бесконечной борьбе, словно часы показывали полдень, и она уже успела выпить привычные четыре чашки кофе. Одежда была заботливо развешана в шкафу, поглаженная доброй бабушкой. Анна остановила выбор на длинном темно-коричневом платье, оно гармонично вписывалось в местный антураж. повесив на шею медальон на длинной цепочке, Анна украсила себя парой колец, освежила макияж и распустила волосы, слегка пройдясь по ним плойкой и восстанавливая кудри. Волосы были её гордостью, длинные, почти до пояса, густые, завитые в крупные локоны, пепельно-белые. Она и представить не могла, как хорошо ей будет в таком образе. Довольная внешним видом, она спустилась по широкой лестнице в просторный холл и направилась в галерею, которая вела в бывший камбуз, переделанный в столовую. Судя по оживлённым голосам, там уже все собрались. Её вход в столовую совпался с со взрывом громкого хохота, последовавшего за историей, которую красочно повествовал Даниил. Естественно, Калинин был в центре внимания. Его подружка, обрядившаяся в совершенно неуместный наряд, парчовое платье, облегающее фигуру и являющее мраморные плечи, не сводила с него влюблённого взгляда. Справедливости ради, влюблёнными выглядели все, даже вредная старуха. А вот и наша гостья. Высокий, широкоплечий мужчина лет 40, которого Анна не сразу заметила. Поднялся из глубокого кресла, стоявшего чуть поодаль от большого деревянного стола, накрытого суконной скатертью и уставленного всевозможными яствами. Позвольте представиться, господа. Евгений, человек имеющий честь принимать вас у себя в гостях. А это моя супруга Дарья. Он указал рукой на невысокую брюнетку лет 35, выглядевшую напуганной. Наша задача сделать так, чтобы вы чувствовали себя как в гостях у любимой и любящей бабушки. Вы все уже успели познакомиться со своими бабушками. "И Евгений, я буду вынужден украсть у вас бабушку Машу", решительно заявил Даниил. "Совершенно невозможно расстаться с ней после того приёма, который она нам оказала. А её растягай. Это же что-то невообразимое!" И пусть у меня не было бабушки в полном смысле этого слова, никогда не поздно обзавестись ею. Правильно я говорю? Представляете, она мне даже матерные чистушки спела. Калинин расплылся в широкой улыбке, остальные согласно захихикали, а Анна сделала мысленную пометку, что бабушке, похоже, подготовили всем разное угощение. Но как они узнали? Пальцем в небо. Или искали информацию обо всех отдыхающих. Внезапно Анне стало неуютно. Интересно, сколько информации о каждом из отдыхающих накопали Евгений и Дарья и где они её раздобыли, в открытых источниках или же к такому повороту событий она не была готова. Она украдкой бросила взгляд на Евгения. Мощная фигура вроде стояло лицо с полными губами и крупным носом длинные волосы спадают до плеч он был красив несомненно но чувствовались в нём порок и некая пресыщенность никого другого сюда бы и не занесло но ну что же приглашаю вас к столу дамы и господа приступим к трапезе Евгений хлопнул в ладоши, и после этого всё завертелось, как в театре, когда открывается занавес. Двери распахнулись, словно настоящий за ними персонал только и ожидал реплики хозяина. Одна за другой в столовую вошли Ульяна и вторая девушка, встречавшая их на берегу. Следом за ними шёл невысокий кряжестый мужчина средних лет, несущий в руках поднос, уставленный бутылками и кувшинами. выверенными, словно часовой механизм, движениями, девушка и мужчина начали накрывать на стол. Их появление было встречено с энтузиазмом большинством присутствующих. Равнодушными остались лишь молчаливая молодая женщина, накинувшая к ужину на плечи яркалый платок, и молодой человек, который, казалось, вообще слабо понимал, где именно он находится. Он был одет в свитер с длинными рукавами, который он постоянно пытался натянуть ещё ниже, очевидно скрывая то, что мог заметить на его руках любопытный взгляд. Возможно, следы от порезов или, может быть, уколов. Только в какой-то момент он встряпенулся и поинтересовался у Евгения: "У вас есть вегетарианское меню?" "Дорогой Гаврил," Наше предложение столь обширно и разнообразно, что каждый может выбрать то, что ему по душе, радушно улыбнулся, уходя от ответа Евгений. Э, вегетарианское, упрямо повторил молодой человек. У нас есть блюда на любой вкус, но если вам понадобится что-то особенное, дайте нам знать, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вам это обеспечить. Гаврилки кивнул, а Анна с любопытством окинула взглядом стол. Что же, стоило ожидать, что кормить будут традиционной кухней с лёгкой поправкой на близость к Азии: солёные, квашеные, маринованные и мачёные овощи, несколько видов грибов, запечённые в горшочках мясо и картофель, домашние колбасы, сало, мягкий хлеб с румяной хрустящей корочкой. масло, сыры и морепродукты. Евгений с готовностью пояснял, что почти вся еда производится на небольшой ферме на соседнем острове Путятинском, где когда-то проживал известный промышленник, построивший первый маяк на Оскольде. Все заняли места за столом, персонал испарился, а в небольшой стопке полилась хрустальная ледяная водка. Первым, естественно, начал Калинин. Он встал, снисходительно улыбнулся в пушистые усы, поднял рюмку и промурлыкал: "Ну что, господа? Нам здесь предстоит провести неделю, поэтому давайте знакомиться. Для тех, кто меня не знает, Даниил Калинин, скромный работник отечественного кинематографа. Для вас просто Даниил. А моя очаровательная спутница модель Анжела. Анжелика" хихикнула та, ничуть не смущённая тем, что её герой не помнит её имени. "И я актриса, кот", разумеется, радость моя, кивнул Калинин, пропуская ненужную ему информацию мимо ушей. "Алёна", внезапно какетливо представилась зловредная старуха, явившаяся к ужину в старомодном костюме, который, судя по его внешнему виду, просто умолял, чтобы его бросили в печь, унылого коричневого цвета, с торчащими нитками и дырами, проеденными молью. Не расслышал вашего отчества, любезно отреагировал Калинин, у которого желание нравиться женщинам любых возрастов, казалось, было заложено на генетическом уровне. А не надо никакого отчества, решительно отвергла старуха и поджала губы. Просто Алёна. Тогда ваше здоровье, Алёна. Выпив первую рюмку, Даниил тут же наполнил вторую, сел и одним жестом опрокинул её в себя, одномоментно цепляя вилкой маринованный грусть и отправляя его в рот. Эх, хорошо. Он перевёл взгляд на блогершу, зависевшую лицо несвежими волосами. Могу я узнать ваше имя? Грета. хихикнула та. Просто Грета. Прелестно, одобрил Калинин и перевёл взгляд на молчаливую молодую женщину, словно он был хозяином стола, и все присутствующие были обязаны ему представиться. А вы, юное дитя? Екатерина тихо ответила женщина и тут же принялась нервно комкать салфетку. Вы в порядке, Катерина? Поинтересовалась сидящая возле неё Жанна, даже за ужином продолжающая щёлкать спицами. Говорят, это место творит чудеса с теми, кто устал от жизни или у кого не всё ладится. Вряд ли мне смогут здесь помочь, тихо прошептала Катерина, кутаясь в валы платок. Она опустила голову, и Анна заметила, как по упругой розовой щеке скользнула слеза. Ну-ну, милочка, Даниил, сидящий слева от неё, покровительственно похлопал девушку по руке. Не всё так плохо. Вы молоды, красивы, и, я надеюсь, здоровы. По крайней мере, вы не производите впечатления смертельно больного человека. У вас достаточно средств, чтобы приехать сюда, а все эти любови, потери по сути такая ерунда. В вашем возрасте нужно уметь этим всем наслаждаться, вне зависимости от исхода, потому что скоро всё пройдёт и исчезнет, как с белых яблонь дым. На секунду всех охватила непонятная неловкость, повисла тишина, которую нарушила Дарья. Она вдруг засуетилась, вскочила с места и принялась излишне жизнерадостно улыбаться и обращаться к присутствующим. Что же вы совсем не едите? Вот, пожалуйста, капуста квашеная, корейская морковь, пробуйте. Есть острое, есть умеренное. У нас подают блюда и корейской, и китайской кухни благодаря близости Азии. А вы знали, что учёные считают, что секрет долголетия азиатов заключается в том, что они постоянно употребляют ферментированные продукты. Говорят, что в них содержатся элементы необычайно полезные для желудка. Вот, пожалуйста, попробуйте. Она начала слишком поспешно показывать все блюда, которыми был уставлен стол. У Анны замельтешило в глазах, и захотелось, чтобы Дарья немедленно вернулась на место и успокоилась. Они взрослые люди и в состоянии отличить капусту от моркови, хотя лично она с удовольствием поужинала бы пирожками бабушки Стефании. Минуточку внимания. Слово взял хозяин почевали. Он встал, держа в руках старомодный хрустальный бокал, точь-в-точь -точь из бабушкиного серванта. Я отвлеку вас ненадолго, а затем оставлю. Как вы знаете, наш проект совсем молодой, можно сказать, юный, но слава о нём разнеслась по стране с невероятной скоростью. И я скромно могу отметить, что это заслужено. Каждый гость для нас особенный, и мы стараемся создать для него специальные условия, приготовить то, что он не сможет забыть до конца своей жизни. Мы стараемся любой визит сделать непохожим на предыдущий. Но в этот раз, в канун Нового года, мы позволили себе талику волшебства. Сегодня после ужина я бы хотел пригласить вас на концерт в оранжерею. Это будет необычный концерт. В начале перед вами выступят наши невероятные бабушки. Они исполнят несколько народных песен и колыбельных, которые наверняка вы все слышали в детстве. Я не слушал в детстве колыбельных, неожиданно резко сообщил молодой человек, сидевший на самом краю стола и избегавший встречаться с остальными взглядом. Он нервно двинул рукой, из-под длинного рукава показались массивные дорогие часы. или вы считаете, что прямо всем в детстве обязательно поют колыбельные? Вовсе нет, не поддался на его провокацию Евгений и примиряюще улыбнулся. Но у вас есть уникальная возможность послушать их на этой неделе. Есть вещи, которые прошиты в нашей ДНК, вне зависимости от того, слушали вы в детстве колыбельные или нет. Память предков никто не отменял. Молодой человек показательно фыркнул, чем неожиданно вызвал гнев Алёны. Чего фыркаешь-то, темнота? Дел, говорит хозяин, потом поймёшь, когда подрастёшь и поумнеешь. Молодой человек собрался было ответить, но Евгений ловко вклинился и переключил внимание на себя. Сегодня вечером, в виду особенных гостей, он бросил выразительный взгляд на Калинина. «Мы приготовили вам ещё один сюрприз, который произведёт на вас невероятное впечатление». «Леди Гагу!» Внезапно затряслась в приступе хохота блогерша. Парочка, занятая тем, что регулярно подкладывали один другому в тарелку угощения, одобрительно хихикнула, переглянувшись. Остальные же посмотрели на Гретту с недоумением. Евгений, улыбнувшись, покачал головой. Ну что вы, гораздо лучше. Сегодня с нами будет Аэлита. Аэлита? эхом повторил Калинин. Судя по недоуменным лицам остальных гостей, только он и имел чёткое представление, о ком идёт речь. Погодите, та самая Аэлита? Но как? Как вы сумели? Евгений кивнул. пряча торжествующую улыбку. Как я сказал, моя задача сделать каждый визит сюда незабываемым. Кто такая Аэлита? Не отрываясь от спиц, поинтересовалась Жанна. Уникальный музыкальный талант, самородок. На её выступление невозможно попасть, только закрытые вечеринки для непростых людей. Она появилась из ниоткуда, словно действительно прилетела с Марса. С Марса? Удивилась хором парочка, а женщина прибавила: "Почему с Марса?" Калинин тяжело вздохнул, словно сетоя на чужую необразованность. "Потому что Аэлита это персонаж повести Алексея Толстого, дочь марсианского короля, который в свою очередь был потомком атлантов. Книги читать надо, в них все ответы". Парочка недоуменно переглянулась между собой. Что за фигня? нахмурился мужчина. Это каких атлантов? Тех, что утонули? Я тебе потом объясню, генечка. Женщина положила руку на плечо спутника, словно призывая того успокоиться. У Толстого была своя теория на этот счёт. Снисходительно улыбнулся Калинин. Но я уверен, что юное дарование не просто так выбрало себе псевдоним. Я не имел чести видеть и слышать её вживую, но из того, что до меня доходило, зрелище это невероятное, ни с чем не сравнимое. Возможно, мне даже придётся признать женское превосходство в искусстве. И он сам засмеялся от невероятности своего предположения. А вы что же, сомневаетесь в том, что женщины могут в чём-то превзойти мужчин? Жанна подняла на режиссёра насмешливый взгляд. И её спицы хищно щёлкнули. "Вовсе нет", улыбнулся Калинин. "На самом деле, я только и жду момента, когда смогу признать женское превосходство. О, сколько я видел попыток его доказать, знали бы вы. Я даже давал женщинам шанс удивить меня, предоставляя полную свободу действий. Но вот уже сколько лет прошло, а я до сих пор в ожидании". Он рассмеялся. Вспоминая одну нелепую встречу, молодая женщина, он сейчас и не вспомнит ни её имени, ни даже лица, сходя с ума от волнения, заикалась, лепетала что-то про невероятный талант. Да что они знают о невероятных талантах? Вивьен Ли им была, но стоило поставить рядом Марлона Брандо или Кларка Гейбла, как она тут же теряла внимание публики. Мария Каллас, безусловно, была талантлива, но умудрилась уничтожить всё своё дарование из-за любви к мужчине, вытиравшему об неё ноги. Про всех этих Софи Лорен, Грет Гарбо и Мэрилин Монро и говорить не стоит. За их спинами всегда стояли мужчины. Неужели так сложно признать мужское превосходство и стать просто музой и соратницей, позволить мужчине самому возвести тебя на пьедестал? Они лезть впереди планеты всей, пытаясь доказать, что женщины, у которых до недавнего времени и права голоса-то не было в некоторых странах, вдруг за несколько десятков лет совершили эволюционный скачок и превзошли мужчин по всем показателям. И если бы это было так, то на Земле изначально царил бы матриархат. История бессердечная стерва, с ней не поспоришь. И она говорит нам вовсе не то, что за спиной у каждого великого мужчины стоит умная женщина, как утверждают все эти раздражающие постики в соцсетях, которые он просматривает время от времени, готовясь к очередному выпуску авторской передачи и знакомясь, так сказать, с общественным мнением. Кто стоял за спиной Александра Македонского? Наполеона, Эйнштейна или Теслы? Бред, да и только. А вот за спиной каждой великой женщины обязательно обнаруживается кто-то мужского рода, стоит только присмотреться повнимательнее. А как вы об этой элите узнали? поинтересовалась после короткой паузы Жанна. Это я ему рассказала, ответила вместо Даниила Анжелика, не заметив взгляд, которым её одарил спутник, перебивать его право слово. А вы о ней как узнали? Заканчивая ряд и принимаясь за следующий, снова поинтересовалась Жанна. Анжелика потупила глазки. Поклонник рассказал. Она неопределённо махнула пальцем куда-то вверх, что должно было символизировать, по всей видимости, близость её поклонника к небежителям. Аэлита, аэлита вдруг затряслась Грета. толкаешь их годами, соломки подстилаешь дорогу, освобождаешь, на трон усаживаешь. А потом приходит вот такая а элита за столом воцарилась, неловкая пауза. Понимаю. После небольшой паузы кивнул Калинин. Неприятно получается. Да ни хрена ты не понимаешь, рассмеялась как безумная Грета. Твоя эта, как её там, у которой от тебя двое детей, она где сейчас? Очаг небось семейный разогревает, кашу там варит. А ты что с этой своей Анжеликой? Внезапно противным голосом передразнила она. Приехал, слушайте элиту. Что за имена такие вообще? Не хуже, чем Грата, огрызнулась Анжелика. Тебя вообще никто не спрашивает. Зашипела в ответ блогерша. Дамы и господа, пельмени со ставридой. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Дарья, успевшая незаметно исчезнуть некоторое время назад. В руках она несла большую, исходящую паром супницу. Хочешь, красавица, карты кину, чтобы узнать, чем сердце успокоится, внезапно предложила Греция Кассандра. До этого времени сидевшая молча и наслаждающаяся ферментированной едой. Ради бога! Калинин поправил салфетку и сделал Дарье знак, что не прочь откушать пельменей. Чуть понизив голос, он попросил у хозяйки: "Дашенька, душа моя, мне бы ещё холодненькой". В сию минуту просияла та, словно режиссёр одарил её всеми сокровищами мира. "Хочу!" Яридена согласилась на предложение Кассандры Грета. "Второе есть?" "Есть", деловито сообщила Кассандра. "А ещё у Вас Диченка есть?" Улыбка засмиялась на губах режиссёра, в чью тарелку уже сыпались пышущие жаром пельмени. "Кто такой Диченка?" поинтересовалась Алёна. Успевшее между делом поглотить тарелку холодной и горячей закуски и хищно уставившееся на пельмени, она даже тарелку Дарье протянула, чтобы та её не обделила. Сами расскажете, в глазах Калинина, успевшего приложиться уже к третьей запотевшей чарке, поднесённой Дарьей, мелькнули черти. Нет. И вам не советую. Сквозь зубы процедила Кассандра. А то что, порчено на меня на шлёте? Широко улыбнулся Калинин. Нет, резко ответила Кассандра, а затем обвела взглядом присутствующих. Я и так чувствую в воздухе беду. Вы что ж мне угрожаете? Калинин развеселился по-настоящему. Да я всю вашу контору могу за один день закрыть. Для начала до этого дня надо дожить. Кассандра открыто посмотрела в глаза Даниилу и отправила в рот ещё один маринованный гриб. Не стоит за меня переживать. У меня в роду сплошные долгожители. Ничуть не смущённый, режиссёр опрокинул в себя ещё одну чарку, закусил пельменем, а затем громко хлопнул в ладоши. Хватит разговоров и чревоугодия. Где там ваши бабушки? Иа элита. Спустя 10 минут с едой было покончено. Даже Анна заставила себя проглотить несколько кусочков, чтобы не привлекать внимание к своей пустой тарелке. В других обстоятельствах она бы насладилась трапезой, но сейчас ей кусок в горло не лез. В столовой появился Евгений и пригласил всех пройти в оранжерею. Гости один за другим вставали из-за стола и следовали за ним огромные стеклянные окна, за которыми на ночь глядя повалил пушистый снег, служили идеальным фоном для происходящего. Анна почувствовала себя зрителем в театре. Вот опустилась декорация, изображающая снежную ночь на краю света, и на сцену вышли бабушки. Гости разместились на мягких диванах, Анна оказалась между Жанной, спрятавшей неизвестно куда спицы, и Екатериной, которая казалась слабо понимала, что происходит. За время их ужина кто-то зажёг по всей аранжерее толстые свечи, источавшие тот тонкий травяной аромат, которым было пропитано всё вокруг. Бабушки, одетые в длинные льняные платья, подпоясанные домотканой перевязью, Одна за другой неспешно выстроились в центре оранжереи, вокруг которого разместились зрители. Спи, детка, поковай. Свай глазки закрывай. Тихонько завела бабушка Стефания, а две другие к ней присоединились. Стану петь я, распевать, Колыбель твою качать. Ходит сон по сенечкам, Дрема под окошечком — А как сон-то говорит, Я скорее усыплю. А дрема-то говорит, Я скорее удремлю. А как сон-то говорит, Где бы калы белена идти? Где бы калы белена идти? Поскреусить. Тихие, обволакивающие, глубинные голоса. Возможно, в свободное от работы время пожилые женщины пели в народном хоре, потому что голоса у них были отлично поставлены. Они создавали особые вибрации, от которых в воздухе разливалось спокойствие. Такой эффект создают буддийские чаши, погружающие людей в медитативное состояние. Все молчали, словно стали единым существом, со взглядом, обращённым внутрь себя. Каждый думал о своём, вспоминал, переживал, отпускал. Анна скосила глаза на сидящую рядом с ней Катерину. Её лицо было мокрым от слёз, руки дрожали. Жанна, сидящая слева от Анны, была спокойна и расслаблена, слегка улыбаясь собственным мыслям. Бабушки исполнили ещё две колыбельные, с каждым разом напевая всё медленнее и тише, и Анна была готова поклясться, что если бы прямо сейчас её кто-нибудь переместил в отведённую ей комнату, она бы уснула там сном младенца и мирно проспала бы до завтрашнего утра. Остальные тоже клевали носом и зевали. Анжелика так и вовсе не могла остановиться, прикрывая аккуратный рот маленькой ладошкой. «Папа-кот, я в постельку. Ты со мной?» Промурлыкала она на ухо Калинину, но в охватившей оранжерею тишине её фраза прозвучала достаточно громко. «Бесстыдница!» Поджав губы, резюмировала Алёна. Анжелика фыркнула. «А вы не завидуйте!» Можно подумать, вас от святого духа зачали. Личная жизнь на той и личная, чтобы держать её при себе. Охотно вступила в перепалку старуха. В наше время нет ничего личного, стряхнула головой Грета. Вы видели, что в интернете выкладывают? Интернет подхватил знамя религии и стал опиумом для народа. Усмехнулся Калинин и поцеловал руку Анжелики. Иди, радость моя. Я дождусь Аэлиту, а потом присоединюсь к тебе». «Папа-кот, я ревную», — обиженно мурлыкнула красотка. «Не ревнуй, радость моя. Аэлита — это для души. Говорят, она затворница и ни с кем не разговаривает». «Не разговаривает она», — обиженно протянула Анжелика. «Ага, как же. А сюда она просто молча приехала». Встав, она бросила уничижительный взгляд на Алёну и покачивая бёдрами немного сильнее, чем того требовали обстоятельства, удалилась из зала, провожаемая взглядом Гаврила. Звуки затихли. Евгений прошёлся по оранжерее и затушил большую часть свечей. Анна отметила взгляд, который он кидал туда, откуда, по всей видимости, должна была появиться Аэлита. Это был не просто взгляд организатора, гордого тем, что ему удалось поймать в свои сети остромодную новинку. Это был взгляд глубоко верующего человека, который готовится к встрече с божеством, к встрече, которую он ждал всю жизнь. Анна кинула взгляд на Дарью, стоящую за огромным апельсиновым деревом. Её лица практически не было видно, Но Анна заметила, что Дарья кусает губы, и глаза её лихорадочно блестят. Впрочем, сейчас Анне было не до них. Сердце её забилось так сильно, что казалось, его стук услышат окружающие. А элита, даже в наступившей идеальной тишине, не было слышно шагов певицы. Она как будто просто Появилась, одетая во всё белое, едва различимая на снежном фоне. Длинные белые волосы, белые ресницы и бледное лицо. Она была похожа на прекрасную эльфийку. Калинин даже подался вперёд, чтобы рассмотреть, не пределало ли юное дарование себе эльфийские уши, а пошли в таком образом весь образ. Нет, Уши девушки были обычными, и вся фантастичность её внешнего вида объяснялась тем, что Элита была альбиносом. Ну что же, это вполне могло объяснять тот факт, что она не желала мелькать на публике, и в интернете не было её фотографий и видео. Лицо девушки ничего не выражало. Никоим образом она не дала понять, что заметила сидящих в оранжерее людей. А элита закрыла глаза, и откуда-то сверху полилась музыка. Калинин едва сдержал вздох разочарования. Авве Мария. Ну что же, очередное дарование, претендующее на гениальное исполнение бессмертного произведения. Но стоило аэлите начать петь, как внутренний критик Калинина замолчал, а потом и вовсе лишился слов. Голос был похож на тонкий горный ручей, на конденсат облаков на горной вершине, на густой влажный туман, что обнимает и обволакивает, стирая грань между мирами. Он впитывается в тело, и вот ты сам становишься частью этого тумана. Голос хрустальный, льющийся на той частоте, что резонирует с сердцем и душой, проникая в каждую клеточку тела. Калинину казалось, что лучшее исполнение этого религиозного гимна он слышал от хора мальчиков в монастыре Монсарат. Там, прикоснувшись к Чёрной Мадонне и проникнувшись атмосферой всеобщего поклонения, он словно почувствовал божественное дыхание на краткий миг, становясь частичкой Творца. Но сейчас, сидя в небольшом аранжерее на краю света, он вдруг понял, что пришёл в свой конечный пункт, что он впервые познал Бога. А элита спела лишь одну песню, и ещё зло так же внезапно, как и появилось. Все сидели, боясь пошелохнуться. Калинин был готов поклясться, что присутствующие чувствуют то же, что и он объятия творца, который он в милости своей раскрыл для всех и каждого. Анна оглушённая смотрела на то место, где только что стояла певица. в безумной надежде, что та появится вновь. Краем глаза она заметила, как вслед за Аэлитой исчез и Евгений, а затем услышала легкий всхлип. Она повернула голову и заметила, как по лицу Дарьи, которая теперь освещал пляшущий огонь свечи, катились слезы. Впрочем, она была не единственной, кто плакал. В это сложно было поверить, но даже Алёна, тёрла покрасневшие глаза, обвечала рукавом старомодного костюма. Зажгли свет. Все потихоньку приходили в себя и пытались осознать случившееся. Даже Калинину понадобилось как следует тряхнуть головой, чтобы вернуться в прежнее расположение духа, не говоря ни слова. Гости вставали с мест и нестройными рядами направлялись в сторону жилого корпуса. Нужно прийти в себя и хорошенько выспаться, ведь на следующий день их ожидало таинство перерождения. Лишь Екатерина осталась сидеть на диване, кутаясь в алую шаль. Вы в порядке? Анна повернулась к Екатерине и с трудом сдержала желание взять её за руку. Та молча кивнула. — А я бы, пожалуй, выпил. Пытаясь выглядеть циничным и насмешливым, пробормотал Калинин и поднял глаза на Анну. — Составите мне компанию? — Вас, кажется, Анжелика ожидает. Холодно обронила та. — Нехорошо заставлять девушку ждать. — Да бросьте! Как, кстати, вас зовут? Вы, кажется, единственная не представились. Представилась, вздохнула Анна. Просто вы не расслышали. Меня зовут Анна. Мросься, Анна, снова повторил Калинин. Я же не приглашаю вас в свою постель, а прошу просто выпить со мной. Наше знакомство не очень удачно началось, но я предлагаю закопать топор войны. Знаете, мне кажется, сегодня мы стали свидетелями чего-то совершенно потрясающего. Анна молча кивнула. Хозяйка, здесь подносят чарочку. Нам нужно две, крикнул Даниил куда-то вглубь оранжереи, туда, куда по его представлениям, должна была удалиться Дарья. Анна вздохнула. Продюсер даже не удосужился удостовериться в том, что она будет с ним пить. Встав с дивана, Анна направилась к выходу. Она была уже готова покинуть оранжерею, когда за её спиной раздался крик. Что? Что это?